«Он отведен для ритуала очищения», — негромко пояснил чужак. «В этот праздник любой может вступить в пятый род, и посвящение проводит сам император». После этой фразы Рони надолго замолчал, словно сказав все, что хотел. — Я не понимаю, — честно признался Делион, поняв, что имперец не намерен продолжать свои откровения. К чему ты клонишь? Ритуал очищения проводится в специальном помещении храма, — устало вздохнув, произнес Рони. В обряде участвуют лишь двое — сам император и тот, кого он посвящает в пятый род. Никаких посторонних, никаких свидетелей или охранников. Обычно в этот день так много желающих получить благословение из рук самого правителя, что Демену приходится совершать обряды с рассвета до самого позднего вечера, почти без перерывов на отдых. Он наверняка устанет и потеряет бдительность. И это будет наш шанс. Как понимаю, именно я должен буду высказать намерение вступить в пятый род. Далеон недоверчиво хмыкнул. Опасно, очень опасно. Придется рискнуть не только жизнью, но и своим именем и судьбой. Сумеет ли он воспротивиться императору, которому не привыкать отнимать прошлое у людей? Нет, ты неправильно понимаешь, неожиданно ответил Рони. А кому же тогда ты отвел эту почетную роль? Далеон с интересом посмотрел на чужака. Неужели себе? Но демен наверняка узнает тебя и прикажет бросить в темницу или убить. — Я знаю, — Рони кивнул, подтверждая рассуждение старшей гончии. — Мне ни в коем случае нельзя встречаться с императором. Поэтому на ритуал очищения отправится Нор. — Кто? — переспросил Далеон, решив, что верно ослышался. Нор, — терпеливо повторил имперский маг, — думаю, это будет наилучшим выходом. Почему? Нор слишком юн и неопытен. Он просто не сумеет противиться императору, когда тот начнет ритуал очищения. А я разве говорил, что обряд с выбранным человеком будет проведен до конца? Рони насмешливо фыркнул. Да, Леон, успокойся. Нам надо продумать способ, при помощи которого можно будет проникнуть и спрятаться в помещении, отведенном для ритуала. Нор отвлечет внимание императора. Тот наверняка заинтересуется мальчиком и его магическими способностями. И это дарует нам драгоценные секунды для удара. «Мои способности заинтересуют императора еще сильнее», — продолжал недоумевать Далеон. «Почему именно Нор?» «Есть две причины. Рони неопределенно пожал плечами. Во-первых, демен наверняка насторожится, когда почувствует твой уровень силы, а он обязательно почувствует, тут и гадать не приходится. Он знает всех высоких магов империи в лицо». Хотя Демен вряд ли вспомнит, что видел тебя ранее в Академии. Ситуацию это не спасет. Следовательно, застать его врасплох не получится. Нор же в подобной ситуации просто-таки идеальный вариант. Он способен заинтересовать, но не обеспокоить императора. А во-вторых, Долион. Да